Глава 21 Дом пиратов. Дом пиратов располагается на один квартал выше от реки Саванна, в самой исторической части города Саванна, штат Джорджия. Ежедневно с 5.30 в нем подается обед. Дом пиратов. Город Саванна, штат Джорджия. Вы слышали о капитане Флинте? «Слышали?» – ответите вы. Он был самым кровожадным пиратом из моряков. Черная борода была ребенком по сравнению с Флинтом. Испанцы так сильно его боялись, что я скажу вам, что я иногда гордился, что он был англичанином. Ответил Сквайр Трелани на тот же самый вопрос в приключенческом романе Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Роберт Льюис Стивенсон выписал всех своих персонажей в «Острове сокровищ» из реальных людей и имеющих дурную репутацию пиратов. Пользующийся дурной славой Флинт не был исключением. Стивенсон был писателем, который тщательно выполнял свою работу. Хотя роман «Остров сокровищ» был впервые издан в 1883 году, В книге Стивенсона описаны события, которые произошли на 150 лет раньше. Как известно, когда Стивенсон находился в городе Саванна, он зашел в таверну и услышал историю пьяницы о капитане пиратов, который умер в одной из комнат гостиницы, прося принести еще Рома. «Принеси Рома, Дерби!» – были последние слова капитана Флинта к Дерби Макгро как написано в романе Стивенсона «Остров сокровищ». Возможно, что в конце 1870-х годов Стивенсон также слышал, что призрак этого мерзавца все еще обитает в таверне. Настойчивость пирата следовать правилам даже после смерти, возможно, воодушевила Стивенсона написать о Флинте. Мертвый, да, уверен, он мертвый. Но если появится призрак, это будет Флинт. Эта пользующаяся дурной репутацией забегаловка существует до сих пор, хотя вы больше не встретите там пиратов, за исключением одного призрака-капитана – пирата, который по-прежнему обитает в здании. Местные жители называют его привидением Флинта, поскольку не знают его настоящего имени и полагают, что этот человек подал идею для создания персонажа. Сегодня таверна представляет собой дорогой ресторан, имеющий достаточно подходящее название – Дом пиратов. История Дома пиратов начинается с основания города Саванна в 1733 году, когда из Англии приехали колонисты. Был построен палаточный городок и посажен большой экспериментальный сад. Ботаники привезли саженцы винограда, Семена, цветы и травы со всего мира для участка земли в 10 акров. Колонистам нужно было знать, что будет расти в этой местности, а что нет. Большие надежды возлагались на виноград для виноделия и на тутовые деревья для культивирования шелка. Ничто не росло в том климате и почве, но они обнаружили, что там достаточно хорошо росли персиковые деревья. Через 20 лет, когда были установлены периоды культивирования в штате Джорджия, город Саванна начал превращаться в прекрасный морской город-порт, и большие сады уже были не нужны. Дом пиратов был первоначально построен моряком в 1754 году. Он был сделан из деревянных брусьев, соединенных деревянными гвоздями таким способом, каким моряки строили корабли. Сооружение в этой части города находится в контрасте с хорошо построенными домами в силе колониальной эпохи в центре города. Дом пиратов был опасным местом, в котором полно было пиратов-головорезов и прохвостов. Моряки, когда прибывали из всех портов мира, останавливались в нем ради Грога и Рома за исключением пирата Джина Пира Лафита, который женился на женщине из той же округи и жил в другое время. Трудно назвать имена слишком многих известных пиратов, которые на самом деле посещали эту старинную таверну. Что же такое жизнь пирата, спрашиваете вы? Я разговаривал с Робертом Эдджерли, который с самого рождения живет в городе Саванна, экспертом по пиратам. Он возглавляет экскурсии города Саванна, которые отражают исторический путь и называются «Пиратская прогулка». Эдджерли сказал, «Пираты жили недолго, и их это не волновало. Когда вы думаете о жизни моряка, у этих парней все было отлично по сравнению с обычными моряками». Поэтому они не волновались, если мало жили и если они висели на конце веревки в возрасте 40 лет, потому что они видели намного больше, чем кто-либо. Эдджерли объяснил, как пользующиеся дурной славой пираты, такие как Черная Борода, Келико Джек и Стит Боннет, все побывали в городе Саванна. Но на несколько десятилетий раньше, до того, Как здесь обосновались англичане? И задолго до того, как дом пиратов стал суровой и жестокой забегаловкой моряков. В винном погребе дома пиратов был туннель, соединяющий здание с рекой Саванна. Подвыпивший или иногда накачанный наркотиками моряк мог выйти из забегаловки и проснуться на следующий день на неизвестном корабле в море. У капитанов-пиратов были дурная слава захватчиков судовых команд, если они нуждались в рабочей силе. Эдджерли сказал, на корабли в море нужно было много мужчин, в противном случае корабли не были годны к плаванию. Если корабль был загружен и готов к отплытию, и на корабле было недостаточно мужчин, то моряков забирали насильно. В те времена в морском порту вы не ходили бы один из-за этого. Они не смотрели на старых, не смотрели на хромых, смотрели на молодых, здоровых телом парней. И местные власти закрывали на это глаза, если они не были женаты, не имели детей или были из небогатых семей. Они закрывали на это глаза из-за торговли». Эджерли объяснил, что морякам, загнанным силой на корабль, не позволялось сходить с корабля, когда он пребывал в различные морские порты мира, из опасения, что они сбегут. Но силовые приемы были не единственным способом взятия в плен моряка. Эджерли сказал, если шайка силачей не могла никого найти, то они шли в место, которое сейчас называется «Домом пиратов» и находили здорового тела моряка, который уже знал, что это такое, который немного перебрал Грога, или которого они быстро выводили из его состояния ударом по голове. Мы знаем, что подвал, где находилось помещение капитанов, здание Сайпрес под номером 1750, является винным погребом. Они спускались туда, и в течение дня там находились мужчины привязанные и прикованные к бочонкам с ромом. А затем ночью они тащили бочонки по туннелям и отправляли в море. С похищенными моряками, с жестокими пиратами, напивающимися до смерти, и с более чем 250-летней американской историей, дом пиратов располагает больше, чем просто историями о привидениях. Я также разговаривал с Грегом Профитом который возглавляет компанию «Саванна Байфуд», проводящую экскурсии, напоминающие экскурсию с привидениями Крипи-Кролл. Бостонский акцент Профита сразу говорит о том, что он не рос в городе Саванна. Это было препятствие, через которое пришлось пройти Профиту, чтобы завоевать доверие местных жителей, которые изначально принимали его за саквояжника. Профит приехал в город Саванна в апреле 1990 года, стал верующим, а через несколько лет начал проводить экскурсии к крол У него и его туристов есть немало историй о появлении привидений в доме пиратов. Профит сказал, «Я начал водить экскурсии в доме пиратов. Наверху был небольшой ресторан, который назывался Ханахс Ист». Я помню одну ночь, у меня там было много посетителей, и я обхожу столики и говорю им, что через несколько минут мы уходим, а стаканы можно взять с собой. Там было две сестры из Атланты, и у них стаканы были почти пустыми. Они собирались подойти к бару, заказать еще по одному и затем уйти. Вдруг, когда я уже собирался выходить, одна из женщин закричала. Я повернулся и увидел, что ее стакан был доверху наполнен испанским мхом. Она была совершенно взволнована. В другой раз Профит разговаривал с молодой парой из Атланты в начале нашей экскурсии в баре Дома пиратов. Профит сказал: Они спросили меня о привидениях. Прямо напротив нас, возле кассы на другой стороне бара, стояла масса стаканов в форме пирамиды. Они не упали, они взорвались. В прямом смысле взорвались, стекло было разбросано везде. Профит провел за эти годы много благотворительной работы в городе Саванна. В действительности это был вызов друзьям, который привел Профита к тому, что он остался на ночь в столовой комнате капитана, наиболее часто посещаемом привидениями месте в ресторане Тони Кросса, фандрайзера Общество по борьбе с лейкемией Саванны. Профит сказал, что он примет вызов, если Кросс присоединится к нему. Эта идея превратилась в благотворительную акцию, где люди спонсировали двоих мужчин в приключении с привидениями. Профит и Кросс получили более 6 тысяч долларов, но встреча с привидениями превзошла все их ожидания. Профит сказал, Это было действительно странно. Мы слышали много шума. Мы были одни в здании и должны были ложиться спать в одной комнате. Но я просто бродил. Я не мог ничего с этим поделать. Это было восхитительно. Мы продолжали слышать шаги и стуки по стенам и дверям. Мы все осмотрели, но ничего не нашли. Тони был там, чтобы проверить меня. Он не верил в привидений. Он британец. Без четверть сейчас он прочел из книги «Остров сокровищ». «Дерби, принеси мне еще рома». Он добавил тона, как будто читал толпе людей. «Я принес ямайского рома», потому что в книге последними словами Флинта были «Принеси рома, Дерби». «Я принес ром и три стакана. Один стакан был у меня, второй у Тони, а третий находился там, где кому-то одному из нас, чтобы приблизиться к нему, пришлось бы встать. Без четверти час, когда он прочел из книги «Дерби, принеси мне еще Рома», тот стакан, до которого не доставал ни один из нас, просто исчез вместе с Ромом, который был в нем. Мы видели, как он исчез. Профит не единственный очевидец сверхъестественных явлений в доме пиратов. Роберт Эджерли сказал, Я знаю людей, которые действительно видели привидения – большого плотного парня, сидящего за столом. Поскольку дом пиратов существует долго, там работали поколения людей. Я разговаривал с заслуживающими доверия людьми. Я имею в виду тех, которые не придумывают, которые видели привидения. В ресторане было 20 столовых но сейчас некоторая часть находится во владении Южного-45, прилегающего ресторана. Сейчас там 14 столовых, и причиной тому служит тот факт, что некоторые помещения являются старыми гостинами, спальнями прилегающих домов. Мне рассказывали, по крайней мере, трое служащих за 20 лет, что они ночью ходили по помещениям, проходили мимо комнаты, заглянули в нее и увидели там парня за столом. Они возвратились и снова заглянули, и он смотрел на них. Они испугались до смерти, пошли за кем-то, пришли обратно, но там никого не было. Люди видели старого капитана корабля, который сидел там. Когда Грег Профит делился некоторыми своими впечатлениями от привидений с писательницей Фрэнсис Кермин в баре «Дома пиратов», Оба пережили ужасное явление, когда автор набирала заметки в своем дорожном компьютере. Профит сказал, как только мы начали говорить о привидении, с компьютером стали происходить какие-то странности. На мониторе начали появляться числа, буквы и символы. Невозможно было понять, что это было. Кнопки начали нажиматься сами, и он завис. Фрэнсис перезагрузила компьютер. И на этот раз на мониторе появилось что-то вроде слов. Они появились как-то вместе. Ненавидеть, умереть. В третий раз мне казалось, что это были угрозы в мою сторону. Что я должен замолчать, ничего не делать. В противном случае со мной произойдет нечто плохое. Призрак Флинта во всей его угрожающей славе по-прежнему бродит по дому пиратов. Другие очевидцы слышали просьбы призрака принести рома. Некоторые видели самого капитана. Если вы пойдете туда, по-дружески купите ему рома или грога и не отпускайте охрану вниз. Вы же не хотите проснуться в море, будучи заставленным силой работать на капитана Флинта.